Голова 22. -я. Человек наедине с собой. Вечером я тронулся в путь и вышел в открытое море, медленно, но упорно, гонимый легким юго-западным ветром. Остров становился все меньше и меньше, и тонкая струя дыма также превратилась все в более и более тонкую полоску на облитом заходящими лучами солнца, В фоне неба. Вокруг меня вставал океан, Скрывая от моих глаз Этот низменный темный клочок земли. Как светящаяся завеса Понемногу сходил с неба дневной свет, И струившееся сияние заходящего солнца, И передо мной раскрывалась Голубая необъятная бездна, Скрытая днем за солнечным блеском Вместе с плавающими в ней Мириадами светил. Молчало море, молчало небо. Я был один среди безмолвия и мрака. Три дня носило меня по морю. Я экономил в пище и питье и размышлял обо всем, что случилось со мной, не особенно стремясь снова увидеть людей. На мне висели какие-то грязные лохмотья. Мои волосы были черной склокоченной массой. Без сомнения, подобравшие сочли меня за сумасшедшего. Как это ни странно, но я не чувствовал ни малейшего желания вернуться к людям. Я был только рад, что распростился навсегда с омерзительной жизнью среди звериных чудовищ. На третий день я был подобран бригом, идущим из Апии в Сан-Франциско. Ни капитан, ни штурман не поверили моему рассказу, решив, что я сошел с ума от одиночества и страха смерти. И, опасаясь, как бы это мнение не было разделено и другими, я удержался от дальнейших рассказов о своем приключении, объявив, что не помню решительно ничего, что случилось со мной после гибели Леди Вейн и до того времени, как был подобран Бриггом, то есть на протяжении года». Мне пришлось действовать с крайней осмотрительностью, чтобы спасти себя от подозрений в безумии. Меня преследовали воспоминания о законе, о двух мертвых моряках, о скрытых в темноте засадах, о теле, найденном в тростниках. И, как это не кажется неестественным, но с моим возвращением к людям, вместо ожидаемых мною чувств доверия и симпатии, Во мне странно усилились чувства неуверенности и страха, которые я испытывал во время своего пребывания на острове. Никто не поверил мне, но я почти так же странно относился к людям, как относился раньше к принявшим человеческие образы животным. Возможно, что я заразился дикостью своих бывших товарищей. Говорят, что чувство страха причиняет страдания, А я испытывал это беспокойное чувство в продолжении нескольких лет. Чувство того вечного страха, которое, вероятно, испытывает наполовину укращённый львёнок. Моё беспокойство носило самый странный характер. Я не мог убедить себя, что мужчины и женщины, которых я встречал, не были также животными, достаточно человекоподобными животными, наполовину принявшими внешне человеческий вид, но которые снова начнут изменяться и проявлять одно за другим свои звериные чувства. Я доверил свое состояние одному необыкновенно способному человеку, специалисту по нервным болезням, который знавал Муро и как будто наполовину поверил моему рассказу. Он чрезвычайно помог мне. Я вовсе не рассчитываю на то, что ужасные картины острова совершенно изгладятся когда-либо из моей памяти, но теперь все же они лежат в глубине моего сознания и, всплывая, возбуждают во мне даже слабые сомнения в самом факте своего существования. Набывают дни, когда маленькие облачка воспоминаний растут до тех пор, пока не затемняют собою всего неба. Тогда я оглядываюсь на окружающих меня людей и хожу в страхе. Лица одних кажутся мне решительными и ясными, других — мрачными и опасными, третьих — изменчивыми, неискренними. Ни одно из человеческих лиц не выражает, кажется мне, той спокойной ясности, которая отличает разумное человеческое существо. Мне кажется, что под этой оболочкой скрывается зверь, и что передо мной в скором времени снова разыграется то падение — которые я наблюдал на острове, но еще в большем размере. Я знаю, что это моя фантазия, что эти мужчины и женщины, которые окружают меня, действительно, мужчины и женщины, люди навсегда, вполне разумные создания, полные человеческих стремлений и нежной заботливости, освободившиеся от инстинкта и рабы вовсе не фантастического закона. существа совершенно не похожи на звера людей но все же я удаляюсь от них от их любопытных взглядов расспросов и помощи стремлюсь уйти от них чтобы быть одному по этой причине я и живу вблизи открытой холмистой местности и могу бежать туда когда тень это окутывает мою душу И как бывает хорошо там, под безоблачным небом. Когда я жил в Лондоне, чувство овладевшего мною ужаса было почти невыносимо. Я не мог нигде укрыться от людей. Их голоса проникали сквозь окна, запертые двери были непрочной против них защитой. Я выходил на улицу, чтобы пересилить это настроение. И в моем воображении... Охотящиеся женщины, как кошки, мяукали сзади меня. Ненасытные мужчины бросали на меня завистливые взгляды. Истомленные, бледные рабочие шли мимо меня, покашливая, с усталыми глазами и быстрой поступью, похожие на раненых, истекающих кровью животных. Странные, сгорбленные и мрачные шептали что-то про себя и длинной ломаной цепью, не замечая ничего этого, шли болтающие, как обезьянки, дети. Если я заходил в часовню, мне казалось, так сильно было болезненное состояние, что и тут священник бормотал большие мысли. Точно так же, как это делал раньше обезьяна-человек. Если это была библиотека, сосредоточенные над книгами лица людей казались мне выжидающими добычу. Особенно отвратительными для меня были бледные, лишенные выражения физиономии людей в поездах и омнибусах. Эти люди просто казались мне мертвецами, и я не решался никуда ехать, пока не убеждался, что нахожусь один. Мне казалось, что даже и я сам был тоже неразумным человеческим существом, а просто бедным, больным животным, мучимым какой-то, странной мозговой болезнью, которая заставляет его бродить одного, подобно одуревшей овце. Но слава Богу, это состояние овладевает мною теперь значительно реже. Я удалился от шума городов и людской толпы и провожу дни, окруженные книгами, этими широкими окнами, открывающимися на нашу жизнь, неосвященными светлой душой писавших их людей. Я вижу мало незнакомых лиц и живу самым скромным образом. Все свое время я посвящаю чтению книг и химическим опытам и провожу много ясных ночей в изучении астрономии. В сверкающих мириадах небесных светил я нахожу, не знаю, каким образом и почему, успокоение. И мне кажется, что все должно найти свое утешение и надежду в этих вечных, всеобъемлющих законах мироздания, а никак не в обыденных житейских заботах, горестях и прегрешениях. Иначе я не мог бы жить. Итак, в надежде и одиночестве кончаю свой рассказ. Эдуард Прэндик